Глеб Соколов Вихрь преисподней «Все это понятно», — глава представительства бросил на него тяжелый презрительный взгляд. «У меня тоже что-то подобное однажды было. У всех у нас что-то такое бывает. Вот только проблема». Он должен выполнить задание по нашему спонсированию кинофестиваля. Не люблю заставлять работать. Если человек по какой-то причине расхотел работать, не заставлять же. Уволить проще. Не хочу перепоручать задание. Вам маркетинг, например. Надеюсь, депрессия закончится. Он заработает, как прежде. Он отлично работал раньше. Странно... Мы ему недавно прибавили зарплату. Он же очень способный человек. Все квартирные дела, прибавки прибавками. Он потерял столько, что теперь ему эти деньги всю жизнь отбивать. Слишком широко размахнулся. А я, честно говоря, вообще как-то пропустил про этот автобус, зашептал молодой сотрудник представительства наклонившись к тому, что влетел в буфетную комнату с известием о новых терактах. «А что там с этим автобусом? Может, вы мне расскажете?» Тот не отвечал, глядя на главу представительства. «Послушайте, вы сейчас чем занимаетесь?» — спросил тот. «Я вернулся, вот...» — ответил влетевший в комнату сотрудник, немного растерявшись. Но тут же пришел в себя. То есть я был на переговорах. По дороге в машине услышал... Э, в машине радио работало. «Я не вам!» – раздраженно произнес глава представительства. «Готовлю текст контракта на поставку оборудования для птиц фермы», – ответил маркетинг. «А, да-да. Еще одна?» — одобрительно проговорил глава представительства. — Да, в Дальнем Подмосковье, рядом с озерами. Я, правда, не уверен, что что-то получится, но мне кажется, надо попробовать. — Да, попробовать надо обязательно, даже если шансы невелики. — Никто не знает... «Они запросили проект контракта. В принципе, еще рано, но они хотят дать его и юристам. Там у них могут быть какие-то встречные предложения по условиям». «Да-да, это, конечно, важно», — проговорил глава представительства. «Но его беспокоило совсем другое». «Можете отвлечься ненадолго?» — спросил он маркетинга. «Да». «Пойдите, поговорите с ним маркетингом. Я видел, как он шел на балкончик. По-моему, ему очень плохо». Глава представительства отвернулся к стеклянной стене. Из нее открывалась панорама столицы. Не говоря больше ни слова... Маркетинг быстро вышел из буфетной комнаты. В маленьком проходе, который соединял ее с коридором, он наткнулся на одного сотрудника представительства, с которым был на коротке, но который очень редко появлялся в офисе, потому что неделями пропадал в командировках. Тот шел ему навстречу. Эй, ничего себе! А я? Идет смотреть новости по телевизору? «А меня не берет. Я тоже страстно интересуюсь последними захватывающими событиями!» — воскликнул он. «Совсем уже посходили с ума с этими новостями. работы совсем бросили заниматься? Только и дело, что обсуждать последние известия!» — громко проговорил в ответ Маркетинг так, чтобы его слова были слышны главе представительства. «Я-то всегда беру тебя с собой!» когда-когда-нибудь иду. Ты в комнату водителей и смотри телевизор. Продолжил след маркетингу говорить сотрудник, входя в буфетную комнату. В следующее мгновение голос его смолк. Маркетинг понял, что он увидел главу представительства. Маркетинг быстро вышел из офиса, миновал коридор, но, оказавшись, В лифтовом холле, который ему нужно было пройти, чтобы попасть в другой коридор, и через него на балкончик столкнулся с немаркетингом. Тот стоял возле кнопки лифта. Лампочка в ней горела. Должно быть, немаркетинг только что подошел сюда. Должно быть, он и вызвал лифт. Что случилось? Глава представительства. Он сказал тебе плохо. В маркетинг хотел еще что-то сказать, но не успел. Двери лифта распахнулись. Из них вышел чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист. Вид его был очень странен. «Только что там, в парке на углу, я столкнулся с привидением», проговорил он, глядя то на маркетинга что на немаркетинга. «Привидение? При тут привидение?» растерянно спросил маркетинг. Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист молчал. Возникла некоторая пауза. Неожиданно журналист крепко схватил немаркетинга за руку. «Только что там, в парке, я столкнулся с привидением!» С ужасом повторил он. «Черт возьми! Что все это значит?» — воскликнул Немаркетинг. «Прекратите всю эту ахинею! Вам надо успокоиться!» «Да-да, это верно, это точно, надо успокоиться! Где я, черт возьми? Как я здесь оказался?» «Странный вопрос», — проговорил маркетинг. «Вы пришли к нам на фирму, и вдруг вы нас спрашиваете, как вы здесь оказались?» «Вам надо прийти в себя», — сказал не маркетинг. «Да-да, это точно. Как же я действительно здесь оказался?» «А, понимаю. Кажется, я все понимаю». «Все, черт возьми, кажется, я немного пришел в себя. Наверное, я со страху кинулся к ближайшим знакомым людям. Ближайшими знакомыми людьми в этом райончике являетесь вы, поэтому я и направился к вам». Не маркетинг смотрел то на пензу, то на маркетинга. Тот тем временем совершенно серьезно проговорил. «Расскажите нам, как произошла ваша встреча с привидением?» Маркетинг застегнул свой темно-синий пиджак. «Я на сто процентов уверен, что мне не померещилось. В некотором волнении от последних полученных информаций, хотя я и ненавижу это слово и эти информационные вихри, я направился на автостоянку». Туда, где оставил свой автомобиль. Я полагал, что там меня может ждать сбежавший беспризорник. У меня к нему оставалось одно незавершенное дело, связанное со съемками телепередачи. Уже издали я заметил, что возле машины беспризорника нет. Но потом я кинул взгляд на парк, который располагается наискосок от автостоянки, в том направлении, где находится метро. И мне показалось, что там между деревьев мелькнула бритая голова беспризорника. Я тут же пошел туда, поскольку, повторяю, к беспризорнику у меня было одно незавершенное дело. — И там вы встретили привидение? — нетерпеливо проговорил маркетинг. «Да — Да, — ответил Пенза. В парке я свернул в сторону от главной дорожки, по которой спешили к метро люди зашел за кусты и неожиданно увидел привидение. Как оно выглядело? Я не могу этого описать. В самом облике привидения не было ничего особенно ужасного, за исключением того, что это был давно умерший человек. Но атмосфера этой встречи... Мысль, которую это привидение излучало, информация, которую она передавала мне, были неизъяснимо ужасными. С трудом выговорил он. «Черт! Черт! Что же это такое? Что же это происходит? Черт возьми!» В этот момент Немаркетинг закричал на своего коллегу, одетого в этот день в темно-синий пиджак и серые брюки маркетинга. «Это же идиотский разговор! И сдается мне, черт возьми, ты первый ни капли не веришь в то, что он встретил привидение. Да и он наверняка играет и пытается сделать из нас идиотов. Так ведь, Пенза?» «Нет, нет, он не играет!» Но и никакого привидения он явно не встречал. Может быть, он тогда просто свихнулся? Он что-то нам говорил там про переключение из информационной эпохи в индустриальную. Вот уж не думал, что все так закончится. Выходит, да переключался. Но он же сам сказал, что он встретил привидение. Иначе из-за чего же он так напугался? «Ты же видишь, он действительно напуган!» «Какое к чертовой бабушке привидение! Брось придуриваться!» В этот момент на этаже распахнулись двери лифта. Прямо позади чрезвычайно нарядно одетого молодого журналиста. Тот стоял, вроде бы не обращая внимания на открывшиеся двери, но в последний момент... Пятясь неожиданно заскочил в кабину. Двери ее быстро закрылись. Ни Маркетинг и его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках не успели ничего сделать. Что за нападки на меня? Это несправедливо. Он же сам сказал, что он встретил привидение. Обиженно проговорил Маркетинг. Но ты-то этому не веришь, не веришь в эту чушь, а сам играешь в полную серьезность. Зачем ты это делаешь? — воскликнул Немаркетинг. Откуда ты знаешь, что я не верю? Может, я как раз верю в привидений? Не ври, не веришь ты ни в каких привидений. Да что ты ко мне пристал со своими наставлениями? «Почему ты не даешь мне говорить то, что я на самом деле думаю?» «Потому что ты на самом деле так не думаешь. Не можешь ты на самом деле думать, что журналист действительно встретил привидение». «Послушай, послушай, я знаю тут что-то не то, но...» «Да откуда ты-то это знаешь? Ты что, был там, рядом с ним?» «Откуда такая уверенность?» Или, быть может, ты не замечаешь, что сейчас вообще ни в чем нельзя быть уверенным? Да, нельзя быть ни в чем уверенным. Маркетинг тем временем сообразил, что оказался здесь в некотором роде по заданию главы, которая заключалась в том, чтобы поддержать не маркетинга. Поэтому он поторопился сказать. Согласен. «Информация про проведение совершенно бредовая, но, тем не менее, я бы хотел иметь ее в наиболее полном виде, со всеми подробностями и деталями, поэтому я и расспрашивал журналиста. Вовсе я не хотел над ним издеваться, просто информация его очень странная. Ну так и что же из того? Сегодня любая информация имеет право на существование». Поэтому я и расспрашиваю, и требую деталей. Послушай, все это ерунда. Я не верю, что Пенза видел привидение. Но что-то сейчас вокруг творится. Со мной тоже что-то творится. Эти двойники... Я собрался в фотографию. Какую фотографию? Я ничего не понимаю. Я говорил тебе, я встретил двух людей подростка и молодого человека, очень похожих на меня такого, каким я был, когда мне было столько же лет, сколько и им. Ужасное чувство, что прошлое не исчезло, а продолжает жить где-то... Понимаешь? Понимаешь, я в смятении, и вдобавок теперь, после всей этой истории с Пензой, значит, это не просто мой бред, значит, действительно что-то происходит... И не я один это чувствую. У меня появился страх. Что-то загадочное и непонятное происходит. Опасное. Это ощущение, что прошлое где-то живет, усиливается у меня не по дням, а по часам. Ну вот, видишь, а пензе не веришь. Но, понимаешь, тот я прошлый дебил. Я был полным дебилом в прошлом. Это очевидно. Этого нельзя отрицать. Поверь мне, это действительно так. Я был слишком невероятно глуп в том возрасте. Я прошлый дебил, лишён будущего. Ничего не понимаю. Ты прошлый, лишён будущего? Но ведь у меня из прошлого нет будущего. Почему? То, что происходит сейчас, «Является для того, что было в прошлом будущем. Тьфу да, запутаться можно!» «В том-то и дело, что нет. Я нынешний, не наследуя себе из прошлого. Я изменился, я уже не такой, как был когда-то много лет тому назад. Понимаешь, я не точная копия того, каким я был». «Это бред». Ты не можешь быть точной копией, ведь время-то идет. Но значит, я прав. У меня из прошлого нет будущего. Галиматья какая-то, чушь, игра словами. Вернее, не так. Прошлое не перешло в будущее. Оно осталось у себя в прошлом. Но оно не умерло. Оно живет и прорывается в настоящее. Ну и черт с ним, пусть прорывается, пусть хоть окончательно прорвется и ходит по улицам. тебе это в конце концов, что? Раз такой бред может существовать, бог с ним, наплюй на него, наплюй. Не могу, он страдает. Это как любимый младший брат или как дитя. Разве могут страдания близкого, очень близкого человека оставить равнодушным, он страдает, я бросил его, его, для которого я был всем, старшим братом, солнцем, светом, единственным человеком на земле, единственным добром среди моря зла, оставил его в каком-то ужасном месте, да в каком, черт возьми, месте, да в прошлом, в прошлом ты рехнулся я посмотрел на него в последний раз и запросто его оставил предал его он не может ничего понять он верит что вот-вот я вернусь за ним я люблю своего верного простодушного дебила себя самого прошлых лет помню о нём но как бы ни тосковал я по нему Как бы ни разрывалось мое сердце от ужасной разлуки, я не могу к нему вернуться, забрать его с собой, помочь ему. Но ведь и верно, не могу, он же в прошлом. Ладно, брось, а то свихнешься, и тебя выгонят, потеряешь же хорошую работу. Брось себя самого из прошлого, Маркетингу усмехнулся Как бросить, когда я слышу его тихий плач, понимаю, как страдает его наивная душа, но к нему, как к призраку, нельзя подойти, невозможно заговорить с ним. О, ужас, как он тоскует, он страдает и посылает мне сигналы о том, чтобы я забрал его из прошлого, и тянет ко мне свои... «Навеки подростковые ручки! Перестань! Своими странностями ты уже привлекаешь внимание! Глава уже беспокоится! Он мне уже недвусмысленно намекал о твоем увольнении!» Словно не слыша его, ни маркетинг продолжал. «И вот что загадочно и странно! Эти сугубо мои личные нечеткие информации обо мне из прошлого активизировались именно сейчас, когда одновременно усились информационные потоки, а террористические акты сыпятся, как горох из порвавшегося мешка. Недаром этот несчастный дебил, этот давно умерший я, появился передо мной именно в первый день Ужасных терактов. У меня уже наступило раздвоение. Знаю, что все это ложь и никаких двойников существовать не может. С другой совсем не весело. Я думаю, что ты просто убедил себя в том, что этот подросток похож на тебя такого, каким ты был, когда находился в его возрасте. «Неужели у тебя не сохранилось какой-нибудь фотографии? Достаточно взять какую-нибудь твою подростковую фотографию и сравнить тебя на ней с мальчиком, которого ты повстречал». «Вот!» «Именно!» «Так же, — подумал и я. Я отправляюсь в фотографию. Сейчас я уверен, что подросток — это я. Но, может быть, это только сейчас так кажется». Может, я нервничаю, жду каких-то необычных событий, невероятных информаций. И от этого мне кажется черти что. Я же не помню, как точно я выглядел когда-то давно. Трудно уверенность с уверенностью что-то сказать. К сожалению, у меня на квартире нет ни одной подростковой фотографии. Все фотографии валяются где-то на старой квартире, в которой живет сейчас мой отец. Я говорил, мы с ним давно находимся в ссоре, и для меня будет невозможно забрать эти фотографии. Я знаю, что в одном месте в Москве была старая-престарая фотография, которую очень долго после конца СССР почему-то не касались никакие жизненные перемены. Там старый фотограф, не знаю, жив ли он сейчас». Когда-то разместил на витрине мою подростковую фотографию Я должен поехать туда и сравнить Но кто сказал тебе, что это фаталье до сих пор существует? И кто сказал тебе, что твоя фотография до сих пор выставлена там в витрине? Да, это действительно вопрос К тому же я даже точно не помню, где расположена эта старая «Фотографическое ателье, но предаваться бесплотным размышлениям и сомнениям сейчас категорически нельзя. Надо действовать. Мне надо ехать в фотографию». «Да, уж больно все эти истории с двойниками неправдоподобны. Да, я тоже как так сейчас сам начинаю думать». «Уж слишком все это, тем более важно, попытаться разыскать сейчас эту фотографию. Может быть, мое подростковое изображение там все-таки цело? Черт возьми, мне надо спешить!» Неожиданно резко сказал он. С этими словами Немаркетинг нажал кнопку вызова лифта. «Постой, ты что же, совсем с ума сошел? Уйдешь с работы, никого не предупредив? А как же задание главы представительства?» Но не маркетинг только махнул рукой. На этаже остановился лифт. Двери раскрылись. Немаркетинг шагнул в кабину. Маркетинг было хотел шагнуть за ним, но раздумал. Немаркетинг уехал.